Глава третья. Зверь, бегущий на ловца. «Точно такой же автомобиль, как у вас!» Едва сдерживая слезы, рассказывала воспитательница детского сада, сжимая в побелевших ладонях шелковый носовой платок. И ровно в то же время сосредоточенный молодой человек о чем-то тихо говорил по телефону, в кабинете заведующей. Судя по тому, как порывисто бросилась к нему Ирина, я поняла, что передо мной ее супруг Андрей Соколов, директор фирмы «Сокол», продукты из-за границы крупным оптом. «А почему задержалась ваша машина?» – спросила я у Ирины. Поймав вопросительный взгляд Андрея, Ирина шепнула ему чуть слышно «Я потом тебе все объясню» и ответила на мой вопрос. Как на грех, у Тойоты, которая обычно приезжает за Машенькой, отказали тормоза. Андрей едва не попал в аварию, и пока он вызывал новую машину, все уже успело произойти. «Как выглядели похитители?» Повернулась я к заведующей. Та замялась, посмотрела на Ирину и только после её кивка ответила. «Молоденькая женщина, лет двадцати, двадцати трех". Я и подумать не могла, что это кто-то со стороны. У вас же так часто меняются гувернантки». «Это не ваше дело!» – прошипела Ирина. «Да-да, конечно!» Испуганно закивала заведующая. «Но я уверена, что милиция...» «А вот этого не надо!» Строго сказал Андрей. «Никакой милиции, вы поняли?» Заведующая только хлопала глазами. Она явно ничего не понимала. Все происходящее напоминало дурной сон. К литному детскому садику подъехал БМВ. Новая гувернантка забрала девочку и отбыла в неизвестном направлении. Прибывший через пятнадцать минут Соколов обнаружил только напуганную до смерти заведующую. Казалось бы, чего проще? Мать, некогда уступившая своего ребенка за кругленькую сумму, не может справиться с угрызениями совести. Добыв еще более круглую сумму, она решает расторгнуть контракт и даже уплатить убытки. Хотела бы я посмотреть на суд, которому достанется это запутанное дело. Для начала, разумеется, сделка Ирины и Кати будет признана недействительной, а потом... А потом начнется тягостное судебное разбирательство. «Права матери...» права семьи, воспитавшей ребёнка, сам чёрт ногу сломит, не говоря уже о том, что для фирмы «Сокол» такая реклама хуже разве что прямого банкротства. Приметы похитительницы, по словам Ирины, совпадали с описанием Кати. Такая молоденькая, вежливая, сережки у неё с аметистами, браслет на руке чёрный, кожаный, маникюр. «Нет, не помню», – лепетала заведующая. Я машинально скосила глаза на правую руку госпожи Соколовой. Ее запястье тоже было украшено браслетом, правда, более традиционным. Золотая змейка в короне из сверкающих изумрудов. «Теперь вы видите, что я была права», – убитым голосом сказала мне Ирина, когда мы уселись в автомобиль. Андрей молчал всю дорогу, изредка поглядывая на меня в зеркальце. Он был угрём и сосредоточен. «Вы понимаете, что это не просто киднеппинг?» – продолжала Ирина. «И никаких звонков от похитителей не последует. Речь идёт совсем о другом. Дело очень деликатное и сложное. Если вы возьмётесь за него, то можете не беспокоиться о расходах. Она порылась в сумочке и вытащила кредитную карточку Инкомбанка, недавно открывшего в нашем городе свой филиал. «Это для вас!» Она протянула мне пластиковый прямоугольник. Я приняла кредитную карточку и спрятала ее в свой бумажник. «Дело, конечно, хорошее, да только вот в нашем городе едва ли найдется с десяток банкоматов». Да и рассчитываться по карточке у нас пока можно только в супермаркетах. «Я забыла, вернее, не успела», – поправилась Ирина, – «закончить свою историю. Дело в том, что Катя на этот раз производила несколько странное впечатление». «Что вы имеете в виду?» «Если бы я не знала ее раньше, то решила бы, что передо мной не совсем нормальный человек». Видите ли, она периодически замолкала во время разговора, как будто прислушивалась к себе. И еще иногда ее губы беззвучно шевелились, словно она молилась или шептала какую-то мантру. «Ира говорила мне, что с Катей вообще невозможно было нормально разговаривать», – подал голос Андрей. Она как бы не понимала обращенных к ней слов и твердила только о своем. «О своем ребенке», – закончила я про себя. «А что значит нормально разговаривать?» – поинтересовалась я. «Ну, попробовать договориться по-хорошему», – пояснила Ирина. «Но на нее не действовали логические доводы, и ее неадекватность была какой-то бесстрашной». «Вот почему вы испугались», – констатировала я. «Перед вами был совсем другой человек, нежели та Катя, с которой вы расстались несколько лет назад. И тем не менее это была она». «Совершенно верно», – подтвердила госпожа Соколова. «И я бы не смогла утверждать, что Катя за это время как-то пообтесалась, что ли». Просто в ней было нечто пугающее. Какая-то точка, на которой она остановилась, и ничто на свете не смогло бы заставить ее переменить решение. «Кроме смерти!» – сказала я в полголоса. Ирина вздрогнула и с тревогой посмотрела на меня. «Кстати, вы не назвали мне ее фамилию?» – вдруг вспомнила я. Услышав фамилию Кати, я чуть не вздрогнула, а затем с трудом подавила в себе желание задать довольно ехидный вопрос. — А не в Мценском ли уезде она проживала до прибытия в наш город? Екатерина Измайлова. — Да, это впечатляло. — Своими бы руками задушил эту мерзавку, — хмуро промолвил Андрей. — Помолчи! — прикрикнула на него Ирина. «Следи лучше за дорогой!» Остаток пути прошел в молчании. «Вы будете звонить мне ежевечерне», сказала Ирина, когда автомобиль остановился у моего подъезда. «И дай вам, Бог, удачи! Я очень надеюсь на вас!» «Попробуем!» бодро пообещала я, хлопнув дверцей. «Хотя что тут пробовать?» Пока было непонятно. Если ребёнок украден, то можно предположить, что похититель просто-напросто увёз девочку в неизвестном направлении. А я не в состоянии перекрыть все вокзалы и аэропорты и установить там круглосуточные посты. Более того, существуют ещё пригородные автобусные маршруты и автомагистрали не говоря уже о водных артериях. Впрочем, я предполагала, что Андрей задействовал свои собственные каналы, и кое-какие личности действительно будут пасти вокзалы и просеивать взглядом пассажиров. А еще я предполагала, что их усилия будут затрачены впустую. Мне даже казалось, что и Андрей это понимал, но отдал соответствующие распоряжения на всякий случай, для очистки совести. Искать Катерину Измайлову по адресным бюро – очень перспективное занятие. Тем более, что Ирина понятия не имела, куда уехала Катя три года назад и откуда прибыла в город. Так что в моём резерве было всего три пункта, на которых я могла построить начало расследования. фотография очаровательной малышки, житель нашего города, болтунов Александр Никифорович, он же Болт, и чёрный кожаный браслет на правой руке. Последний пункт казался на первый взгляд наиболее уязвимым. Вдруг это какая-то новая мода, а какой я ещё ничего не знаю. Бывает же, что молодёжь вдруг расстаётся с батниками и поголовно переходит на ветровки. Опять же пуговички на воротничке рубашки. Сегодня высший шик, завтра дурной тон. Но то молодёжь, а браслет был и на старичке, облепленном сковородками, и на девушке, подаривший мне последнюю в своей жизни улыбку, и на Катерине, похитившей собственное дитя. Мне всегда нравилось проводить прямую через три точки, а не через две, как учат в школе. И эти три человека с браслетами на правой руке должны быть между собой как-то связаны. Старичок – агитатор братства разума, религиозно-культурной организации, которая занимается духовным ликбезом, судя по проспекту лекций, врученному мне Элеонорой Кайданович. Возможно, браслет – знак принадлежности к братству. Наверное, это не так уж и трудно выяснить. Но сначала мне хотелось нанести визит господину Болту и поговорить с ним по душам. И тут я увидела на противоположной стороне улицы знакомую фигуру с папочкой под мышкой. Борька Расторгуев спешил куда-то по своим милицейским делам. Подпрыгнув, я помахала ему рукой и быстро перебежала проезжую часть, лавируя между возмущенно сигналищами мне автомобилями. «Нарушаешь — Нарушаешь! — укоризненно покачал головой Расторгуев. «Тебя, наверное, часто штрафуют?» «Да нет», — ответила я, — «заполнишь протокол, и все». Особенно мне нравится графа «Причина совершения правонарушения». Обычно я пишу «Задумалась о судьбах Родины». Какие-то повестки, правда, потом приходят, но я их вечно умудряюсь куда-то задевать так, что потом не найду. «У тебя ко мне есть разговор?» — напряженно спросил Расторгуев. — Да нет, просто решила проводить, поболтать. Как идет подготовка к выборам? С вашей, разумеется, стороны. Предотвратили два теракта, — с гордостью похвалился Борька, — бомба в столовой мэрии и в музее изобразительных искусств. — И что, правда, были бомбы? — удивилась я. «Нет, конечно», – ответил Расторгуев, – «но все равно предотвратили». «Да, сейчас у вас наверняка много работы», – посочувствовала я бывшему однокласснику. «Бизнесмены помогают?» «Я слышала, что фирма «Сокол» поддерживает кандидатуру нынешнего губернатора». «Сам Соколов и его супруга». «Есть немного». – отозвался Расторгуев. – Соколов весьма солидный предприниматель. – И хороший семьянин? – Ну, мы не полиция нравов, – смущенно улыбнулся Расторгуев. – Но кое-что знаем. Есть у него постоянная пассия. Анжела – это как водится. А деньгами и правда помогает. Да и другие бизнесмены тоже – Банкиры так в очередь стоят, а вот лица, вернувшиеся из мест не столь отдалённых, они тоже в поле вашего зрения. Наверняка вы их курируете, особенно в такой ответственный момент. Разумеется, подтвердил Расторгуев, ведём беседы, предупреждаем. У меня был одно время знакомый, хотела узнать, как обстоят у него дела. «Как же его звали?» – прищелкнула я пальцами. «Винт или гвоздь?» «Болт!» – радостно помог мне Борька. В свое время известный деятель. У него был целый букет статей, от грабежа до контрабанды. А сейчас остепенился, особых хлопот не доставляет. «Кстати, живет неподалеку. Улица Робеспьера, 13». «Да-да!» – кивнула я рассеянно. «А вот еще я хотела спросить». Дальше я стала перебирать каких-то нейтральных общих знакомых, пока не удостоверилась, что справка о алте стерлась из памяти Борьки. Сердечно распрощавшись с милиционером на подходе к татарскому кварталу, я направилась на улицу, почему-то носящую имя главы революционного правительства в далекой Франции. Дом под якобы несчастливым номером 13 оказался одноэтажным строением. Недавний ремонт придал вполне цивилизованный вид приземистому особняку. Теперь стены фасада были тщательно отштукатурены, Окна забраны узорными решетками, а крыша домика сверкала лакированной черепицей, уложенной в два ряда. Из двери торчала кнопка звонка, выполненная в виде позолоченной шляпки болта. Едва я дотронулась до нее пальцем, как раздался мелодичный звук, похожий на эхо от маленького колокольчика малинового звона. «Что вам угодно?» — осведомился низкий мужской голос из-за двери. — Александра Никифоровича угодно, — нетерпеливо ответила я. — А кто его хочет видеть? — также вкратчиво вопросил человек. — Ведьма хочет видеть! — отозвалась я. — Ведьмой меня прозвали то ли друзья, то ли недруги, за мое пристрастие ко всякого рода гаданиям, гороскопам и тому подобное. Не знаю, кому как, а мне это пристрастие очень помогает в работе. Во всяком случае, способствует известной степени сосредоточенности. А что еще нужно частному детективу как неопределенный уровень концентрации, когда интуиция, отпущенная на все четыре стороны, блуждает по закоулкам подсознания и рано или поздно предстает пред светлые очи хозяина – с поклоном протягивая ему на тарелочке с голубой каемочкой разгадку запутанной ситуации. «Ведьма!» – удивленно переспросили за дверью. Послышался металлический шорох цепочки, и дверь слегка приоткрылась. «Ведьма, говоришь?» – с интересом повторил человек, оглядывая меня из темной прихожей. А я думал, что всех ведьм еще в средние века на кострах позжигали. А нет, выходит, кое-кто и уцелел. Ну, заходи, ведьма! И дверь широко распахнулась. Я шагнула в прихожую, чуть не наступив на любопытную черную кошку, свизгом шарахнувшуюся в сторону. Пока хозяин возился с дверью, доверчиво повернувшись ко мне спиной, Я оглядела обстановку квартиры господина Болтунова. Бьющая в глаза роскошь антикварный столик с ножкой в виде тритона и трюмо с венецианским зеркалом парадоксальным образом соседствовали с неприхотливым шерпотребом, парой табуреток на пластмассовых ножках и шкафом, сбитым на скорую руку из неструганных досок. Болт явно жил неплохо. Наверняка кое-чем промышлял, но, как я поняла из заявления Борьки Расторгуева, уцепиться за него соответствующие органы не могли. Пока, во всяком случае. И еще одно наблюдение. Александр Никифорович был настолько уверен в себе, что впустил в дом незнакомого человека и вряд ли это было простым любопытством бывалого зэка. «Чем могу служить?» – спросил хозяин, улыбаясь во весь рот. «Или ты мне помочь хочешь? Привражить надо на одну бабёнку. Возьмёшься?» «Вы уже привражили одну, и без моей помощи», – ответила я. «Не исключено!» Снова улыбнулся Болт, демонстрируя золотые коронки. «И что дальше?» «Измайлова Катя», – напомнила я, решив не тратить время попусту. «Знакомая фамилия?» «Было», – с готовностью кивнул Болт. «Но прошло». Дело давнее и забытое. С тех пор, ого-го, сколько всего приключилось! И вокруг, и со мной! Было дело, да вот не кончилось! Уселась я на стул, не дожидаясь приглашения. Неужто до сих пор по мне сохнет? Расхохотался Болтунов. Ну, тогда можно и тряхнуть стариной. Ты в роли сводни, что ли, при ней? Я ткнула ему в нос лицензию частного детектива. Ага. С удовольствием причмокнул Болт. Шпионка выходит. На кого работаешь, Татьяна Иванова? Исключительно на себя. А вы тоже без дела не сидите, Александр Никифорович. Дела у прокурора. А мы крутимся помаленьку. Не только вы «Денежки, небось, тоже крутятся?» «Есть немного на чёрный день. Ты что, хочешь ко мне в бухгалтера устроиться?» «О, нет!» – замахала я рукой. «Меньше знаешь, крепче спишь». «Верно!» – кивнул Болтунов, усаживаясь напротив меня. «А ты хочешь знать то, что тебе не положено?» В мою частную жизнь вторгаешься. Нарушаешь мое, это самое, прайваси. Черт, учили меня эти янки в Техасе. Да все позабыл. Язык сломаешь с ихним английским. А с Катей вы плохо обошлись. Вернула я разговор на прежние рельсы. Обиделась девочка. Так никто ж ее ко мне силком не тянул. Развёл руками болтунов, сама припёрлась из своей гнилозёмки. Ну, выспались мы с ней, погуляли по округе, пора и честь знать, правда ведь? Так нет, упрямиться начала, в слёзы разговор кутать. Пришлось на дверь указать, да ещё помочь за порог перебраться. «Из гнилозёмки, говорите!» – навострила я слух. Дело в том, что Ирина не знала прежнего места жительства Катерины, и это было понятно. Девушка рассматривалась ею не как живой человек, а лишь как средство, о котором можно забыть после использования. «Ну да, деревушка такая, под Умитом, в Шаховском районе, там ее родственнички проживали, и сейчас, наверное, проживают». «Добавила я. Очень сомнительно!» – покачал головой Болт. «Деревушка эта уж только на устаревших картах значится. Там сейчас газопровод проложен. Я как раз на этом деле с местной администрацией познакомился. Очень мы друг другу понравились!» И Болт кинул взгляд в венецианское зеркало покорно отразившее его золотозубую ухмылку. — Что-то мне неясно, гостюшка, — тихо сказал он. — Выходит, ты не от Катьки, а ее самое разыскиваешь, верно ведь? И ко мне с такой чепухой прийти не постеснялась. Значит, дельца-то серьезная. — Выходит, что так, — подтвердила я. «Тогда рассказывай, ведьмочка!» – предложил Болт. «А ли тебе помочь? Так мои ребята живо язык развяжут. Они у меня ученые!» Напряженную тишину комнаты прорезала мелодичная трель звонка. «Богатый у меня день на гостей!» – подмигнул Болт. «После ведьмы наверняка какой-нибудь черт заявится. Или наоборот, ангел с крылышками!» «Ты обожди тут чуток, мы еще не договорили». В прихожей снова раздался лязг цепочки, и вслед за тем я услышала знакомый голос. «Черт возьми, какая удача!» «На ловца и зверь бежит!» Только я подумала о том старике со сковородками, как сам он оказывается тут как тут. «Да еще в гостях у такого интересного человека!» Главный велел вести себя тихо. «Через неделю можешь снова приступать, а пока ни-ни!» Слышалась тихая речь старика. Он говорил с болтом, словно строгий отец с сыночком, предостерегая чадо от излишней резвости. «Но, господин Елагин!» – внушал ему болт. «Ведь все уже на мази, пора и товар отгружать!» Простои мне в копеечку влетят. «Потом!» – отрезал старик. «Есть дела поважнее твоих простоев. Если все пройдет, как задумано, все расходы покроются. И сам в золоте купаться будешь». «Ах, какая встреча!» – сплеснула я руками, выплывая из гостиной. «Это вас я видела на вещевом рынке». «Ну, конечно, вас! Я так заинтересовалась вашими словами про братство истины, так заинтересовалась!» «Но вот позабыла взять у вас координаты этой общины!» Старик удивленно посмотрел на меня, потом перевел взгляд на Болтунова. «Частный детектив!» — сказал тот со значением. «Звать Татьяна Ивановой, кличка ведьма!» «Нехорошо!» – покачал головой Елагин. «Это вы зря. Вам надо обряд очищения пройти. А что насчет братства, то никакая мы не община, а зарегистрированное религиозное культурное общество братства разума, если быть точным. И с законом у нас никаких конфликтов». «Да я не с этой стороны к вам интерес испытываю!» – замахала я рукой. «Видите ли, я с детства интересуюсь духовными проблемами!» И тут я вылила на Елагина ушат информации о своих изысканиях в оккультной сфере, стараясь не особо демонстрировать собственные познания. Мне было выгодно создать о себе впечатление восторженной особы, на лету хватающей все подряд, если это хоть чуть-чуть отдает прикладной эзотерикой. Когда я, покончив за 15 минут с буддистами и даосами, перешла к изложению своих впечатлений от практики Штейнера и Порфирия Иванова, Елагин устало замахал рукой словно отгоняя назойливое крылатое насекомое. «Вы приходите к нам на лекции?» – посоветовал он. «Вот программка имеется, там все даты и темы указаны, можете потом принять участие в обсуждении. А сейчас, извините, мне пора». «Нет-нет, я пойду с вами», – вцепилась я в рукав Елагина. — С Александром Никифоровичем мы еще встретимся, я думаю. — А к вам у меня есть несколько животрепещущих вопросов. Болтунов только озадаченно покачал головой, но возражать не стал. — До скорой встречи, Шерлок Холмс! — пробурчал он на прощание. — Ждите в гости. — Непременно, господин Болтунов! — обернулась я к нему — «Всегда рада вас видеть, и друзей своих обещанных приводите!» На улице я безумно кутраторила Елагину что-то о космогонической концепции розенкрейцеров. Наконец старец остановился на ближайшем перекрестке и твердо заявил, указывая рукой в неопределенном направлении. «Извините мне туда!» Очень рад был познакомиться. Вот только слишком обширные у вас интересы, госпожа Иванова. Советую вам не разбрасываться по пустякам, а внимательно почитать наше издание. Сборник афоризмов видели? — О, да! — пропела я. — Очень мудрая книга. — Вот и хорошо! — потрепал он меня по плечу. — Жду вас на лекции. Отпустив Елагина во свояси, я принялась анализировать ситуацию. «Как пить дать?» – я растормошила этот улей. «И моя активность может представлять для кого-то серьезную опасность. Что ж, пусть так. Главное – спровоцировать противную сторону на действие, а самой не особенно подставляться. Надо бы посоветоваться с картами». Решила я, вернувшись домой и восстановив силы с помощью двух чашек кофе. Только я раскинула таро и закусила губу, обдумывая получившуюся комбинацию, как в мою дверь настойчиво зазвонили. Глянув в глазок, я удивленно хмыкнула. Пожалуй, количество зверей, сбегающихся к ловцу, в этот день явно превышало разумную норму. На пороге стоял улыбающийся мальчишка. Тот самый, что выхватил у меня сумочку на вещевом рынке.